Глава 5 Потоки теплого летнего ветра перехлестывали через край высокой внешней стены замка и мчались по крепостному валу, еруше обрезанные волосы Магдой и кидая пряди ей в лицо. Идя вдоль опустевшего вала, она рукой откинула волосы, чувствуя себя странно. Магда еще не привыкла к тому, что они лишь касались плеч, а не спускались до талии. Многих людей, особенно женщин, заботила длина волос. Ведь она достаточно точно говорила о положении женщины в обществе. И, соответственно, о ее значимости. Лесть по отношению к нужным людям могла принести выгоду, а ссора не с тем человеком привести к большой беде. Долина волос – слишком важный символ. Волосы жены первого волшебника были длиннее, чем у большинства женщин. Поэтому многие из них часто заискивали перед Магдой. Она никогда не воспринимала это подхалимство всерьез, но всегда старалась отвечать любезностью, понимая, что они проявляют интерес к ее положению, а не к ней самой. Для родившейся в простой семье Магды, долинные волосы были всего лишь средством, которое позволяло открывать двери, добиваться, чтобы ее приняли и выслушали то, что она считала важным. Она заботилась о барахе не потому, что это давало ей право отращивать волосы, а потому, что была его женой. Магде нравилось, как они выглядят, но она не придавала особого значения тому, чего не заслужила. Она могла бы скучать по своим длинным волосам, ведь они стали частью ее жизни за тот год, что Барах ухаживал за ней. И еще два года, пока она была его женой. Но на самом деле Магда скучала только по нему. Казалось, что со времени роскошной свадьбы с Барахом, когда она была так молода, Прошла целая вечность. Впрочем, она все еще была молодой женщиной. Теперь, оставшись без длинных волос, она чувствовала, что с ее плеч упал не только физический груз. Отныне она не обязана жить с оглядкой на ожидание других. Она перестала быть персоной с искусственным символом власти и стала собой, стала настоящей каком-то смысле она освободилась от своего положения, которое обязывало ее держаться в обществе определенным образом. Теперь у нее нет ни статуса, ни значимости. Она выпорхнула из клетки, но не считала это важным по причинам более веским, чем длина волос. Барах даровал ей новую жизнь. Они столько значили друг для друга, что без него у Магда нет жизни». Ее положение ничего не значило в этом уравнении. Подходя к тому самому месту, навеки выжженному в памяти, Магда вошла в промежуток между массивными зубцами внешней стены замка, дюйм за дюймом приближаясь к краю. Под носками туфель, выглядывающих из-под юбок, темная каменная стена уходила вниз на несколько тысяч футов, упираясь в скалу, которая отвесно спускалась к далеким выступам и валунам. Под ней проплывали клочки перистых облаков, и стоять здесь было страшно до головокружения. На краю неимоверно высокой стены Магда чувствовала себя маленькой и незначительной. Иногда порывы ветра были так сильны, что грозили смести ее. Она представляла, как ветер уносит ее прочь, словно опавший лист. На холмах разбегавшихся от подножья горы раскинулся прекрасный Эйдендрил в окружении зеленых полей, заканчивающихся дремучими лесами. Со своего места на вершине горы монолитный замок волшебника охранял родной город, сияющий как драгоценный камень на зеленом ковре. Магда видела людей на лошадях и повозках, которые возвращались с работы на полях. По всей долине из труб Поднимался дымок. Это женщины готовили ужин для своих семей. Целые толпы людей неторопливо пробирались по запутанному лабиринту улиц, посещая рынки, магазинчики или занимаясь своими делами. Она видела движение, но не слышала ни стука лошадиных копыт, ни грохота повозок, ни криков уличных торговцев. На таком расстоянии мир на вершине замка был безмолвным. Тишину нарушали лишь крики круживших в небе птиц и свист ветра, мчавшегося над крепостным валом и вокруг башен. Магда всегда считала замок в первую очередь безмолвным. В этой гигантской крепости жили и работали сотни людей. Они занимались делами, растили семьи, рождались и умирали. Но сам замок взирал на мир с задумчивым молчанием. Мрачный дух этого места стоически наблюдал за проходящими столетиями и жизнями. Массивные зубцы, между которых стояла Магда, видели смерть ее мужа. На этом самом месте он стоял в последние драгоценные минуты своей жизни. Внезапно промелькнула мысль, что она не хочет следовать за ним. Но шепот из глубин сознания подавил сомнения. У нее больше ничего не осталось. Магда посмотрела на мир, раскинувшийся далеко внизу, зная, что ту же картину видел Барах, стоя здесь. Она попыталась представить мысли, с которыми он боролся в последние мгновения жизни. Думал ли он о ней в последние минуты? Или какая-то ужасная гнетущая проблема отняла у него даже это? Магда не сомневалась, что он был опечален, даже убит горем, потому что собирался покинуть ее и расстаться со своей жизнью. Наверное, это было мукой. Барах любил жизнь, и Магда не могла представить, что он покончил с собой без веской причины. И всё же он сделал это. Вот что теперь имеет значение. Все изменилось, и пути назад... Нет, ее мир изменился, ее мир рухнул, и в то же время ее мучил стыд, что она сосредоточена лишь на своем маленьком мерке, своей жизни и утрате. Из-за бушующей волны мир рухнул для огромного количества людей. Жоны волшебников, которых барах послал в Храм Ветров, до сих пор ждали и молча страдали, надеясь вновь увидеть любимых. Магда знала, что они не вернутся. И о том же ей говорил Барах. Но жены волшебников все равно цеплялись за надежду, веря в лучшее. Жены солдат, ушедших на войну, буквально выли от тоски, когда получали ужасные вести о кончине своих мужей. В коридорах замка часто раздавался безнадежный плач женщин и детей, брошенных на произвол судьбы. Как и Барах, Магда ненавидела войну и ужасную дань, которую та собирала. Слишком многие уже погибли. Слишком многие погибнут в будущем. А войне все не видно конца. Почему их не оставят в покое? Почему всегда находятся люди, жаждущие завоеваний и господства? Множество женщин потеряли мужей, отцов, братьев и сыновей. Магда не одинока в своем страдании, И сейчас она ощутила тяжкий груз стыда из-за того, что так жалела себя, пока другие мучились не меньше. И все же она продолжала задыхаться от шепота собственного горя. Вдобавок Магду терзала глубокое чувство вины перед теми, от кого она отказалась. Она выступала перед советом от имени людей и прочих существ, не имевших права голоса, Последние пару лет она фактически стала совестью совета, напоминая его членам об их обязанностях защитить тех, кто не может защититься сам. Например, мерцающие в ночи, которых она видела несколько дней назад, полностью зависели от тех, кто будет говорить от их имени и требовать, чтобы этих маленьких существ оставили в покое, иначе их хрупкие жизни умолкнут навсегда. Благодаря своему статусу Магда часто выступала перед советом, напоминая ему о долге перед жителями Срединных земель. Иногда, выслушав Магду, советники поступали справедливо. Порой ей удавалось пристыдить их, вынуждаясь сделать правильный выбор. А в иной раз они сами ждали ее рекомендаций. Теперь же, лишившись положения, она не сможет выступать перед советом. Несправедливо, что она получила высокое положение благодаря замужеству с высокопоставленным человеком. Но так устроен мир. Магда гордилась, что подружилась с редкими и таинственными созданиями, которых видели-то немногие. И была благодарна друзьям из самых разнообразных народов Срединных земель. Она постаралась выучить их языки, и поэтому многие из них стали доверять ей, хотя сторонились других людей. Она удостоилась чести защищать их мирную уединенную жизнь. Магда думала, что помогала разным народам, племенам и сообществам почувствовать себя частью обширных серединных земель, добиваясь взаимопонимания между ними. Барах не только покончил с собой, но и невольно отобрал у нее голос перед советом. Жизнь больше не имела благородной цели. Разве что для самой себя. Сейчас собственная жизнь ничего не значила для Магды. У нее осталась лишь невыносимая, бесконечная боль. Она чувствовала себя подхваченной бушующим потоком горя. Магда просто хотела, чтобы безнадежная агония закончилась. Внутренний голос убеждал ее прекратить страдания.